Глава 22. Меланхолия навсегда. 1514 год. Весть о смерти Барбары Дюрр, матери Альбрехта, застала Варгаса в расплох. Старый, больной, грузный, он так давно не покидал Севилью, что уже совсем позабыл, что такое ездить экипажем, спать на жёстких кроватях постоялых дворов и питаться редко и не особенно вкусно. Однако же лично выразить Дюреру соболезнование по поводу кончины матери Варгас считал обязательным, ведь они с Альбрехтом по-прежнему дружили, и художник неоднократно навещал Марию в Севилье. Теперь пришёл черёд банкира отправиться в дорогу, и пусть хлопот хватало, он не жалел, что принял это решение. "Не так много друзей у меня осталось", думал Марио, уже шагая по Нюрнбергу к мастерской художника. Стояла летняя пора, нежаркая и солнечная. Город в ярком дневном свете был чудесен, и Варгас даже улыбнулся через силу, несмотря на одышку и боль в коленях. Хотелось бежать куда-то, купаться в тёплом море, курить на берегу и просто жить полной жизнью, которую Марио к своему сожалению помнил уже смутно. Все его бытие свелось к торговле табаком и банковским расчётам. Прогулки дальше веранды случались не чаще, чем полнолуние, а в последние годы Варгас и вовсе едва не приурочил их к солнечным затмениям. "Как жаль, что в ту пору я ещё не вёл дневники", мысленно вздохнул Марио и постучал в дверь мастерской. Ему открыли не сразу. Альбрехт, как рассудил банкир, наверняка опять увлёкся работой. Однако же, когда дверь отворилась и Варгас увидел бледное лицо художника, в душе его зародилось сомнение. Уж не старый ли недуг настиг Дюрера после смерти его почтенной матушки? Банкир тут же попытался вспомнить, когда он в последний раз отправлял партию табако немецкому мастеру, но без помощи расходных книг, которые остались в Севилье, сделать этого не сумел. Память с годами стала ни к чёрту. "Здравствуй, милый друг", с грустной улыбкой сказал Марио. "Прими мои самые искренние здравствуй, Марио", бесстрастно ответил Альбрехт. "Я очень рад, что ты приехал навестить меня. Входи, не стой у порога, прошу". Банкир закивал и следом за Дюрером прошёл, скрипя досками пола, прямиком в зал, где обыкновенно работал Альбрехт. К удивлению Варгаса. На сей раз здесь было крайне мало картин художника. Инструмент пылился на полу, чего обыкновенно Дюрер себе не позволял. Ты верно давно ничего не писал? робко поинтересовался банкир. От чего же писал? Дюрер подошёл к столу, взял глиняную кружку и плеснул в неё немного вина из кувшина, потом оглянулся на Марио. Выпьешь? Пожалуй, рановато. Виноват улыбнулся Варгас. Наверное, ты прав, вздохнув, признал Альбрехт и залпом осушив кружку, грохнул её о стол. Марио наблюдал за другом с опаской. Вображение почему-то тут же подкинуло дымное воспоминание из прошлого: Коломбо, ещё живого, но уже поражённого странным подобием меланхолии, с бокалом вина за столом севильского трактира. Неужто табак и не помогает? Или Альбрехт, подобно Христофору, утомился курить и забросил этот чудесный ритуал. Присаживайся, мой друг, настойчиво сказал Дюрер, и банкирке вновь уселся на лавку. Так что же с гравюрами? спросил Марио. Уже ли у тебя снова возникли подражатели, которые выбили тебя из клей и лиживиной, недавняя трагедия? Альбрехт вздохнул, хмыкнул неуверенно. Я думаю, не бывает чего-то одного. Конкурентов хватает, некоторые играют бесчестно, но в суд я больше не собираюсь. Бессмысленная трата денег и нервов. Расследуй, купи подделки втрое дороже собственных гравюр, а после получи громадное разочарование, вдобавок матушка, о чём, конечно, я до сих пор грущу. Но мастерская пустует не только по печальному поводу. Просто Агнес справляется со своей работой куда лучше, чем я. То есть вы неплохо подзаработали на продаже твоих картин, в том числе хватило, чтобы похоронить матушку со всем надлежащим пиететом. И снова бёлая вымученная улыбка. Но ты же не просто сидел в мастерской и пил вино, правда, мой друг? осторожно спросил Варгас. Что? О, нет, я же не Альбрехт Асякся, видимо, хотел сказать про Колумба, но вспомнил, что Христофор давно уже бороздит моря мёртвых, разумеется, если таковые и в заправду существуют. В общем, я сделал вот это, спешно добавил Дюрер. Он подошёл к стеллажу в углу, достал с верхней полки небольшую гравюру и передал её Марио, который тут же с интересом уставился на новую работу старого знакомца. На заднем плане справа возвышалось каменное здание, возможно, недостроенное, к нему неизвестный мастер прислонил деревянную лестницу. На стенах здания висели песочные часы, весы, колокол. Был изображён магический квадрат с непонятными числами. В небе в лучах кометы распростёрла крылья огромная, то ли летучая мышь, то ли мелкий дракон. На крыльях было написано: "Меланхолия 1". какое необычное гравюра не в силах оторваться от созерцания пробормотал Марио Это на заказ или на заказ для эрцгерцога Максимилиана I если тебе это о чём-то говорит Немного, но всё же, да, говорит И что это его потянуло на мистику Он слегка, скажем так, увлечён астрологией и даже тебе боится влияния Сатурна, то есть по сути меланхолии А кому, как мог я к ним не мне, знать о ней? Кривая усмешка Дюрера заставила Марио вспомнить о тех временах, когда он куда более молодой и стройный привёз художнику чудодейственные лекарства. "От чего же ты не поделился с ним табако?" спросил банкир. "От того, что он до жути суеверен", со вздохом пояснил Дюрер. "Разве что мне удастся объяснить, что табако свалился к нам с Юпитера?" Но вы при всей своей суеверности он совершенно не глуп и вероятно сообщит о моей дьявольской привычке куда следует. Даже так, предпочту не проверять. В общем, Максимилиан заказал мне своеобразный оберег от меланхолии, и вот он перед тобой. Варгас замер в предвкушении увлекательного рассказа о новой работе, когда в прихожей скрипнула дверь. Пару мгновений спустя в мастерскую вошла Агнес с кувшином вина и сыром Она постарела и, кажется, немного смягчилась с годами По крайней мере, Варгаса жена Альбрехта приветствовала вполне дружелюбно «Доброго дня, Марио!» «И тебе, Агнес!» — с улыбкой сказал банкир От него не укрылось мимолетное касание рук Дюрера и его супруги Кажется, несмотря на все толки и домыслы, семья художника после смерти матушки только сплотилась. Агнес ушла, и Альбрехт, проводив ее взглядом, снова повернулся к гравюре и сказал. «Вот видишь ангела-хранителя с венком на голове. Он строил лестницу в небо, то есть хотел соединить наш бренный мир с миром возвышенных идей, без которых светлым умам не обойтись. Но работа встала по понятной причине. «Меланхолия!» констатировал Варгас. Она. А вот у ног Ангела разбросаны инструменты. Он оставил их на время, поскольку ничего не выходит, и денег сил тоже. Вообще время будто застыло. Примерно так и ощущаешь себя, когда погружаешься в меланхолию. Теперь оно пойдёт только когда зазвонит колокол на стене. А что он держит в руке? Прищурившись, спросил Марио. циркуль вместе с весами, жерновами и камнями это отсылает к Сатурну. Ангел-хранитель работает над творца, добывая для него идеи, но в минуты перенапряжения у него просто не остаётся сил снова достичь прежних высот. Самое время выкурить трубку, с улыбкой заметил Варгас. Возможно, но ангелы не курят табако. Это только по незнанию, отмахнулся Марио. Он всячески пытался отвлечь Дюрера от невесёлых мыслей, памятуя о том, как сам хранил сначала родителей, потом Христофора. Всякий раз Варга ловил себя на мысли, что он терял близких людей намного раньше, чем их сердца переставали биться. И сейчас, глядя на гравюру Альбрехта, Марио вдруг понял, что меланхолия свойственна не только творческим людям, но и всем людям вообще. особенно на пороге смерти. В какой-то момент человек просто перестаёт видеть смысл в том, что делает и позволяет течению жизни нести себя к последнему порогу. Что для тебя меланхолия, мой друг? кашлянув в кулак, хрипло спросил Варгас. Это бич, благословение или неизбежность? Ни то, ни другое и ни третье, подумав, ответил Альбрахт. Видишь вот этот магический квадрат? Это, пожалуй, главный элемент картины. Мне мерещится или тут цифры 15 и 14 образуют нынешний год, присмотревшись, спросил Варгас. Да, так и есть. На фоне прочего это мелочь, Марио, улыбнулся художник. Сам по себе магический квадрат связан с Юпитером, а Юпитер, как заверяют астрологи, является полным антиподом Сатурна. Сатурн это строгий учитель. Те, кому он покровительствует, одарены талантом, но вынуждены трудиться днём и ночно, чтобы его мерцание не усякло. А меланхолия это неизбежный процесс перерождения, переосмысления опыта, полученного в ходе кропотливой работы. Тогда как Юпитер это символ удачи. Его протеже всё достаётся легко и непренождённо, без тени усилий. Именно поэтому Юпитер крайне уместен на гравюре "Обереги от меланхолии". "Ты меня совершенно запутал, Альбрехт", поморщившись, Варга смотнул головой. "Так меланхолия это дар или проклятье?" Дюрер задумался ненадолго и, бросив в рот ломтик сыра, пожал плечами. Варгас только сейчас задумался, до чего же ароматы еды и вина странным образом диссонировали с обычными запахами мастерской: краски, дерева и пыль как след от некогда жившей тут меланхолии. "Это и то, и другое", наконец с вымученной улыбкой ответил художник. "Это начало и конец, неизбежная зима, следом за которой наступают столь же неизбежные весна и лето". Строго говоря, не будь меланхолии, возможно, я бы остановился на уровне первых своих гравюр и никогда бы не смог придумать новые, более совершенные. Это необходимая передышка перед очередной попыткой достичь вершины, как у Колумба, чуть дрожащим голосом сказал Марио, с его экспедициями. Альберт вздрогнул, посмотрел на банкира и медленно кивнул. Именно так, мой друг, Христофор раз за разом пытался взлететь, обжигался, отступал, но до последнего не терял надежды. Готов спорить, если бы болезнь не скосила его, он бы опять отправился в Новый Свет, если бы только не болезнь. Но они помолчали. Варга смог только догадываться, что происходит в голове у Дюрера, но, кажется, оба они сейчас думали о Колумбе как некоем символе меланхолии и тоски. Это к норме безнадёжно увядающей жизни. На самом деле в этом квадрате спрятано ещё одно число, неожиданно прервал молчание Альберхт. Сумма чисел любой линии, хоть по вертикали, хоть по горизонтали, хоть по диагонали, равняется 34. Варгас пробежал квадрат глазами, уважительно хмыкнул, проверив, не с лукавил ли немецкий мастер и убедившись, что нет. И что же это значит, Альбрехт? Что такого в этом числе? Это возраст, после которого меланхолия ширится и становится разрушительной. Такая меланхолия может затянуться до конца жизни или же итогом перерождения станет не обновленный и полный идей творец, а человек, опустошенный духовно и не знающий, сможет ли он вырваться из нее. «Ваш с Христофором Табако помог мне в свое время, и я вернулся из меланхолии окрыленным, как ангел на моей гравюре. Но сейчас, сейчас ничего не помогает. Почему-то кажется, что это моя последняя настоящая работа, мой остаток жизни, расписанный по ролям». У Марио от этих слов защемило сердце. Он не планировал терять еще одного друга задолго до смерти. Снаружи послышалась громкая рогонь. Невидимый мужчина костерял то ли жену, то ли тёщу. После откровений Дюрера, брань казалась чем-то чужеродным и бессмысленным. Странно было осознавать, что в то время, как кто-то пытается успеть сохранить отпечаток души на холсте или гравюре, другие просто тратят жизнь на скандалы, напрасно сотрясая воздух. Видишь это существо? Дюрер указал на летучую мышь. Знаешь, что это? Варга смотнул головой. Это крик моей души. Я кричу меланхолии, уходи, но меня не слышат. Есть события поважнее. Паляль Цальбрехт указал на комету позади мыши. Такая вот гравюра. Пыды тоже художник и без сил опустился на лавку. Альбрехт тихо позвал его Марио. Немец поднял голову и вопросительно посмотрел на немолодого, уже тучного, усталого от жизни друга, чьи тридцать четыре года остались далеко позади. «Я приехал к тебе из самой Севильи, так не откажи мне в услуги!» Банкер кашлянул в кулак. «Давай с тобой раскурим по трубке, как в старые добрые времена!» И, не дожидаясь ответа, Марио бросил на стол кисец табаку.